Джон Рональд Труэл Толкин Властелин колец Читает Андрей Паншин, Часть первая Братство Кольца: Три эльфийским владыкам в подзвездный предел, семь для гномов, царящих в подгорном просторе.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 Пролог. О Хоббитах. В книге речь пойдет в основном о Хоббитах. Читатель узнает немало и о них, и об их истории, а коли захочет узнать больше, пусть заглянет в алую книгу Западного Крома. Кое-что из нее уже публиковалось в книжке «Хоббит». Это начальные главы, написанные знаменитым на весь мир Бильбо — первым по-настоящему прославившимся хоббитом. Он назвал эти фрагменты «туда и обратно», потому что повествуют они о путешествии на восток и возвращении в родные места, а главное – о приключении, которое повлекло за собой величайшие события эпохи, во многом изменившие, конечно, и жизнь хоббитов. Об этих событиях и пойдет рассказ. Многие читали «Хоббита», многие, да не все. Поэтому в нашей книге не обойтись без основных сведений об этом замечательном народе, да заодно уж надо напомнить и о самом приключении. «Хоббиты» — народ неприметный, но древний, в прошлом весьма многочисленный. В том, что их стало меньше, нет ничего удивительного, если учесть стремление хоббитов к мирной жизни и любовь к ухоженной земле. Самое милое дело для них — тщательно и заботливо возделанное поле или садик. Есть и всякие приспособления, но только те, без которых не обойтись. Кузнечные мехи, водяные мельницы, дручные ткацкие станки — других они не признают и не держат. Нас они издавна звали верзилами и сторонились, предпочитая не связываться. Сейчас встретить хоббита — Большая редкость, слух у них чуткий, зрение острое, а движения проворные и ловкие, несмотря на склонность к полноте и стремление к покою. Издавна владели они умением исчезать бесшумно и бесследно, едва заслышав издали спотыкающуюся поступь какого-нибудь верзилы. И так это у них ловко получалось, что люди стали поговаривать о волшебстве, На самом деле ни с какой магией хоббиты, конечно, не знались, а неуловимостью своей обязаны были исключительно мастерству, основанному на бережном отношении к традициям, большой практике и близкой дружбе с землей, что для неуклюжих больших народов и не свойственно, и непонятно. Хоббиты ⁇ народ маленький, ростом чуть поменьше гномов, и не такие кряжестые, конечно. По нашим меркам фута 3-4 в вышину. Сейчас-то и трехфутовая редкость, а в давние дни, конечно, бывали и повыше. Из алой книги можно узнать, например, о Бандабрасе Туке, сыне Ингрима Второго. Был он четырех с половиной футов ростом и мог ездить на лошади. Только два героя древности превосходили его ростом, но о них речь впереди». Хоббиты, населявшие шир в одни мира и благоденствия, были веселым народом, одевались в яркие цвета, больше всего любили желтое и зеленое, а обувались редко. Подошвы у них были что твоя подметка, и ноги, к низу в особенности, покрывал густой курчавый волос, как, впрочем, и головы. Чаще всего шатеновой масти. Само собой, сапожное ремесло у хоббитов не в почете. А вообще-то народ они умелый и здорово мастерят всякие мелкие штуки. Красавцами хоббитов не назовешь, а вот добродушие им не занимать. Круглолицы, краснощеки, рот в любой момент готов разулыбаться до ушей, если, конечно, нет более важных занятий — завтрака там или обеда. Вот уж в этом хоббиты знают толк — В поесть, попить душу вкладывают. Могут за стол и по шести раз за день усаживаться. Было бы, что на стол поставить. Гостеприимство у них в обычае. Подарки дарят с легкой душой и принимают с радостью. Совершенно понятно, хоть и разошлись мы с ними за долгие века, но они нам родня куда ближе эльфов или тех же гномов. И язык у нас с хоббитами общий был. И любили, ненавидели мы с ними примерно одно и то же. Но где, в каком колене это родство, теперь уже не вспомнишь. В незапамятной древности затерялись корни хоббитов. О том времени помнят эльфы, но их предания ограничиваются эльфийской историей. В них и люди упоминаются мимоходом, а о хоббитах и вовсе ничего нет. Как бы там ни было... Хоббиты жили себе потихоньку в Средиземье Еще задолго до того, как остальные народы заметили их Оно и понятно В мире без счета всяких странных созданий До да хоббитов летут Но во дни Бильбо и его племянников Рода Все вдруг изменилось Хоббиты, без всякого на то желания Стали важными, знаменитыми И заставили думать о себе мудрых и великих Те дни третьей эпохи Средиземья давно канули в прошлое. Даже очертания материков с тех пор изменились. Но хоббиты и по сейчас живут там, где тогда жили, на северо-западе древнего мира, к востоку от моря. Откуда пришли в эти края их предки, никто не помнил уже во времена Бильбо. Не хоббитам хвастать любовью к отвлеченным знаниям, ну, кроме генеалогии, пожалуй. Но в некоторых знатных домах все же читали старинные летописи и даже добавляли к ним кое-что услышанное от эльфов, гномов или от людей. Собственные хоббитские хроники начинаются с прихода в Шир, и самые древние легенды не заглядывают в прошлое дальше дней скитаний. Однако, если внимательно присмотреться к этим легендам, к характерным словечкам и обычаям, станет ясно, что хоббиты как и другие известные народы Средиземья, переселялись с востока на запад. Их самые первые предания относятся, видимо, к тому периоду, когда они жили в верховьях Андуина, между окраиной Ясного Бора и Мглистыми горами. Достоверно неизвестно, какая причина побудила их предпринять долгий и опасный путь через горы в Ариадор – Сами хоббиты жаловались на людей, которых где стало слишком много, а иногда упоминали тень, превратившую ясный бор в сумеречье. Еще до того, как началось переселение, существовало три хоббичьих рода племени Махноноги, посмуглее, поменьше других ростом, но ну и попроворнее, предпочитали холмы и взгорья. хваты. Большерукие и крепконогие, кряжести других хоббитов, населяли равнины и речные долины. Ну а светлокожие и светловолосые, высокие и гибкие лесовики, само собой, всем прочим местам предпочитали лесные дебри. В давние времена махноноги долго жили в предгорьях и водились с гномами. Они раньше других двинулись на запад и добрались уже до Завитери, когда остальные еще только собирались в путь. Они-то и есть самые заправдышние хоббиты, и по числу, и по верности старым обычаям селится кучно в норах и пещерах. Хваты надолго задержались на берегах Великой реки, и там близко сошлись с людьми. На запад хваты двинулись после мохноногов и выбрали путь вниз по течению Гремячей на юг где и обосновались надолго между Тарбадом и Дунгарскими землями, прежде чем снова сняться с места и уйти на север. Лесовиков северян и во все-то времена было немного. Ходили они в друзьях у эльфов, и, видно, от дивного народа переняли способность к языкам и пенью, а вот в ремеслах не преуспели. Поэтому в старину они предпочитали охоту земледелию. Стронувшись с места, лесовики пересекли горы севернее Дольно, а затем спустились по течению Седонны и вскоре смешались в Ариадоре с родичами, пришедшими раньше их. Отчаянные и неугомонные, они часто становились вождями в кланах махноногов и хватов. Даже во времена Бильбо крепкие корни лесовиков питали уважаемые роды туков и хозяев заскочья. На западных землях Эриадора, между Мглистыми и Синими горами, хоббиты общались и с людьми, и с эльфами. Здесь еще можно было встретить дунаданов, королей людей, пришедших из-за моря, из за окраинного запада, а теперь быстро терявших влияние и вынужденных наблюдать, как земли некогда могучего Северного княжества приходят в запустение». Для хоббитов свободного места оказалось предостаточно, и пришельцы начали обживать новые земли. Конечно, ко времени Бильбо многие из этих первых поселений исчезли без следа. Многие, но не все. Вот, например, Брыль уцелел, хотя и уменьшился существенно. Располагалась эта деревня в Чаграм-Бару, милях в 40 восточнее Шира. Видимо, ко дням первых поселений относится знакомство хоббитов с письменностью. Учителями были, конечно, дунаданы, перенявшие, в свою очередь, искусство письма от эльфов. Древние языки постепенно забылись, и хоббиты говорили на Вестроне, всеобщем языке, распространенном от Арнора до Гондора и от Белфаласа до Линдона. Однако некоторые свои словечки все же сохранили, особенно в именах и названиях дней и месяцев. Переселение на Запад дало начало хоббитскому летоисчислению. Исторические хроники начинаются с путешествия, предпринятого в 1601 году Третьей Эпохи братьями Марчо и Бланко. Заручившись ленной грамотой у великого князя в Форности, Братья во главе великого множества хоббитов пересекли по мосту каменных луков темноводный Берендуин и обосновались между рекой и дальними холмами. Земли были дарованы им в обмен на обязательство присматривать за мостами и дорогами и всячески содействовать княжьим гонцам. Судя по гондорским хроникам, это был Аргелеп. Двадцатый князь Арнера из рода северных князей, прервавшегося спустя три сотни лет после Арведуи. Вот с этого момента и начинаются хроники Шира. Год перехода через Брендидуин, так хоббиты на свой манер стали звать реку, стал первым годом. И дальше летоисчисление велось от этой даты. Например, годы Третьей Эпохи по счету эльфов и дунаданов можно вычислить, прибавляя к году по летоисчислению Шира, число 1600. Новый край полюбился западным хоббитам, и вскоре они вторично исчезли из истории людей и эльфов. Хоббиты сами избирали своих правителей, интересовались только своими делами и ни в какие события внешнего мира не вмешивались. Правда, на последнюю битву с чародеем из Ангмара они, по их собственным словам, послали в форно отряд лучников. Но ни в одной из хроник людей об этом нет ни слова. Вскоре после той войны пришел конец Северному княжеству. Теперь хоббиты и вовсе считали страну своей собственной. Правитель стал зваться Таном, и к нему перешла вся власть, принадлежавшая раньше князю. После «Темной чумы» в 37 году около тысячи лет крайне тревожили ни войны, ни другие стихийные бедствия. Хоббиты множились и процветали вплоть до самой долгой зимы и последующего за ней голода, унесшего тысячи жизней. Но ко времени нашей истории – дни смертной напасти 1158-1160 по летоисчислению Шира. Давным-давно стали историей и канули в прошлое, а хоббиты снова успели привыкнуть к благоденствию. Когда-то здешние земли славились как богатейшие княжеские угодья. Долгий отдых перед приходом хоббитов пошел им только на пользу, и плодородие страны, казалось неиссякаемым. Страна эта протянулась на 40 миль от Лиських Ложков до Брендидуинского моста и на 50 миль от Западных Взгорий до Болот на юге. Хоббиты звали страну Широм, правил ею Тан, сообразуясь со здравым смыслом, и трудолюбивое население без устали обихаживало свой уютный уголок большого мира. Словно ничего другого на свете и не существовало. Мало-помалу хоббиты стали считать, что и во всем остальном Средиземье царят мир да покой, и любой достойный народ имеет полное право на обеспеченную жизнь. Об охранителях, чьими трудами так долго поддерживался благостный уклад Шира, хоббиты то ли запамятовали, то ли не хотели думать. Они находились под защитой, Но почему это так, и кто взял на себя сей труд, не понимали. Воинственностью хоббиты не отличались никогда. Конечно, в древние времена, в суровом тогдашнем мире, приходилось и им браться за оружие, но ко дням Бильбо воспоминания об этом сохранились только в редких преданиях. Первая и последняя битва, случившаяся возле самых границ Шира, стало достоянием седой истории, но в хрониках упоминалось. То было сражение на зеленых полях в 1147 году, когда Бандабрастук отразил нападение орков. С годами даже климат в стране стал мягче, а волки, хлынувшие сюда с севера в годы долгой зимы, сохранились только в бабушкиных сказках. Правда, кое-какое оружие шире имелось. Место ему было отведено над каминами и на стенках гостиных. А некоторая часть хранилась в музее, звавшемся Маттом домом. Словечко «маттом» обозначало у хоббитов то, что, в общем-то, и не нужно, а выбросить жалко. Немало маттомов было и в домах. Часто они переходили из рук в руки в качестве подарков. Как ни странно, долгое благоденствие ничуть не повлияло на поразительную стойкость хоббитов к невзгодам. Это был крепкий народ, способный терпеливо переносить лишения и беды. Такое свойство неизменно приводило в недоумение всякого, неспособного увидеть суть за румяными рожицами и солидными животиками добродушных обитателей Шира. Чтобы вызвать в хоббите гнев, Надо было очень постараться. Никто никогда не убивал здесь животных ради забавы, но при необходимости ловкие хоббичьи руки вполне могли управиться и с оружием. Лучниками, например, они были прекрасными, а зверушки, шаставшие по садам и огородам, усвоили твердо, если уж хоббит нагнулся за камнем, лучше немедленно убраться с глаз долой. Поначалу... Все хоббиты жили в норах. Надо сказать, они и до сих пор чувствуют себя уютнее всего именно в норах. Но со временем жилье стало разнообразней. Уже при Бильбо древних обычаев позволяли себе придерживаться только самые богатые и самые бедные семьи. Последние рыли норы с единственным окошком или вовсе без него – А зажиточных простое рытье, конечно, не устраивало, и они создавали под землей настоящие хоромы, их называли смеалами. Со множеством переходов и залов для такого жилья требовалось подходящее место, которое не вдруг найдешь, поэтому на равнинах и в низинах хоббиты стали строиться на поверхности. Вслед затем и в холмистой местности, даже в исконных норьих областях, в хабитоне, в Тукборо, в Микорите, на белых увалах, появились во множестве деревянные, каменные и кирпичные дома. Селился в них все больше мастеровой люд мельники, кузнецы, каретники. Вскоре и при богатых норах появились наземные постройки: сараи, мастерские. Обычай строить усадьбы и амбары пошел от жителей Марий. Здесь, в восточной Чити, жили степенные крупные хоббиты, в слякотную погоду разгуливавшие в гномьих башмаках. Конечно, они вели свое происхождение от хватов. На это указывала короткая поросль у многих на подбородках. Ни у мохноногов, ни у лесовиков никакого намека на бороду и в помине не было. На самом деле жители Марий и Заскочья, поселения на восточном берегу реки, пришли в шир позже остальных откуда-то с юга и принесли с собой немало чудных имен и странных словечек, нигде больше в шире не встречавшихся. Вполне вероятно, что дома хоббиты научились строить у дунаданов, а то и прямо у тех, первых эльфов. Ведь ко времени нашей истории еще не все высокие эльфы покинули Средиземье. Их поселения встречались и в Серебристой гавани, и в других местах, не так уж далеко от Шира. Сразу за болотами стояли с незапамятных времен три эльфийские башни. Две поближе, одна, самая высокая, подальше, на Зеленом холме. Лунными ночами их странный мерцающий свет был виден издалека, Хоббиты западной Чити поговаривали, что с вершины башни на холме можно увидеть море. Но, насколько известно, ни один из них туда не лазал. Да и то сказать, к морю хоббитов не тянуло. Мало кто из них бывал на побережье, а таких, чтобы вернулись и рассказали, и того меньше. Что-то у хоббитов с водой не ладилось и речки особенной любви не вызывали, а уж чтобы по ним в лодках или так плавать, это и вовсе не про них. Раз башни стояли так недалеко, значит, когда-то эльфы были у хоббитов в соседях. Но время шло, и отношение к ним со стороны хоббитов почему-то менялось от добрососедского до настороженно-недоверчивого — Слово «море» постепенно приобрело зловещий, загробный оттенок, а про башни на западных холмах хоббиты постарались позабыть. От кого бы ни позаимствовали хоббиты навыки в строительстве, башен они не строили. Наоборот, предпочитали дома низкие, длинные, удобные – Самые первые из них были теми же самыми смеалами, крытыми соломой или дерном, со сводчатыми стенами, лишь немного приподнимающимися над землей. Со временем хоббиты переняли кое-какие секреты и строительные приспособления у гномов, кое-что и сами сообразили, и постройки в шире стали куда более разнообразными. Неизменным осталось только пристрастие к круглым дверям и окнам. И дома, и норы в шире всегда были большими, рассчитанными на многочисленные хоббитские семьи. Холостяки Бильбо и Фрода были здесь редчайшим исключением, но ну, так у них и других странностей хватало, чего стоила одна только дружба с эльфами. Иногда, как в смеялищах туков или у брендискоков в брендинорье, в наследственном поместье более или менее мирно уживалось много поколений родичей. Родством хоббиты дорожат необыкновенно. С величайшей тщательностью рисуются во многих семьях сложнейшие фамильные древа, и всякий, кто имеет дело с этим народом, должен точно знать, кто, с кем в родстве и в каком. Здесь мы не рискнем приводить эти запутанные схемы, но в конце Алой книги Западного Крома есть еще одна небольшая, как бы самостоятельная часть — которую все, кроме хоббитов, нашли бы невероятно скучной. Она содержит именно генеалогические древа многих хоббитских родов. Ее-то, пожалуй, чаще всего и читают хоббиты, предпочитающие всей другой литературе что-нибудь хорошо знакомое, четкое, ясное и без всяких там сложных противоречий. О трубочном зелье Говоря о прежних днях хоббитов, надо упомянуть об одной удивительной привычке, усвоенной этим народом давно и прочно. Они с помощью трубок из дерева или глины вдыхают и выдыхают дым от тлеющих высушенных листьев растения, известного под названием трубочного зелья или просто листьев. Похоже, это какая-то разновидность табака. Происхождение обычая или, как говорят сами хоббиты, искусство курения, теперь уже не установишь. Все, что было известно по этому поводу, собрано и сведено воедино мериадоком бриндискоком позднее хозяином Заскочья, в трактате «Травник Шира». И табак, и мериадок родом из Южной Чити, и тот, и другой упоминаются в нашем повествовании, поэтому стоит обратить внимание на вступление к травнику. «Это искусство, — пишет почтенный мириадок мы смело можем считать своим собственным изобретением. Трудно сказать, когда впервые из рта и ноздрей хоббитов пошел дым. Во всех легендах и семейных преданиях табак упомянут. За многие века в качестве набивки трубок перепробовали множество разных трав, и едких, и сладковатых на вкус. Но все летописи отводят первенство в выращивании настоящего трубочного зелья Тобальду Дудкинсу из Долгой долины в Южной Чити. А было это во дни Изенгрима II около 1070 года по счету Шира. С тех пор все лучшие сорта поступают именно оттуда. И лист Долгой долины, и старый Тоби, и южная звезда. Никто не знает, как старый Тоби нашел табак, и сам он до последнего дня никому об этом не рассказывал. Путешествовал он немного, вряд ли ходил дальше Брыля, но о травах знал все. Вполне возможно, что именно в Брыле Тоби и узнал о табаке. Во всяком случае, сейчас он растет там на любом южном склоне. Конечно, брыльские хоббиты считают себя первыми курильщиками, Но их послушать так они во всем впереди Шира. Хотя насчет табака они, похоже, правы. Верно и то, что к гномам трубочное зелье пришло через брыль. А потом уж втянулись и другие народы — следопыты, маги и прочие, которые до сих пор ходят взад-вперед через древний перекресток. Таким образом, центр этого искусства определяется достоверно — корчма резвой пони которую с незапамятных времен содержит семья маслютиков. Однако мне не раз приходилось путешествовать на юг, и я пришел к выводу, что табак не всегда рос на землях Шира. К нам на север он пришел из низовий Андуина, а туда попал в свое время из-за моря вместе с людьми запада. В Гондоре его сколько угодно, там он выше и гуще, Разводит его ради запаха цветов. За века, прошедшие со времен Элендила, табак по зеленопутью добрался до севера и обосновался в теплых защищенных местах, подобным Долгой долине. Но хоть в Гондоре и начали разводить табак немного раньше, набить им трубки первыми догадались хоббиты. Маги и те переняли искусство курения от нас. Правда, один из моих знакомых магов утверждал, что владеет этим искусством давным-давно. И в это можно поверить. Курит он так же здорово, как и все остальное делает. Устройство Шира. Шир состоит из четырех четвертей или чатей. Северной, южной, восточной и западной. Каждая из них... Содержит, в свою очередь, множество областей, поселений и местечек, чаще всего носящих имена родов, некогда обитавших на этих землях. Почти все туки жили или живут в своих Тухгорах, горах а вот о сумниксах или умниксах этого не скажешь. Восточные и западные окраины составляли отдельные, не входящие в Чети области, Заскочье и западный кром вошли в состав Шира в 1462 году. В то время никакого правительства в Шире не было. Каждый род занимался своими делами, сводившимися в основном к тому, чтобы вырастить, а потом съесть еду. И дела эти занимали практически все время. Жители Шира с купостью не страдали, обходились тем, что имели, и ради богатства из кожи вон не лезли. Наверное, поэтому небольшие фермы, маленькие мастерские и ловчонки оставались неизменными на памяти многих поколений обитателей Шира. Воспоминание о княжеской власти в Форности еще жило в народе, хотя князи не было уже без малого тысячу лет. А развалины Форнеста или Северины, как называли его хоббиты, давно заросли буйными травами. Ощущая себя живущими в настоящем государстве, хоббиты с пренебрежением относятся ко всяким диким народам и прочим тварям, вроде троллей, живущим без царя в голове. Все свои проверенные временем правила, так хоббиты называют те немногие законы, по которым живет Шир, они приписывают князю и соблюдают неукоснительно. Среди знатных хоббитских родов – Испокон веку выделялся род Туков. Еще лет триста назад булава Тана перешла к нему от староскоков, и с тех пор каждый новый старейшин Туков неизменно принимал этот титул. Он созывал сходы и считался воеводой ширской дружины и хоббитского ополчения. Но нужды в них не возникало уже так давно, что танство постепенно превратилось просто в почетное звание. Уважение тукам приносили более весомые вещи. Многочисленность, богатство и целый ряд выдающихся родичей, обладавших в равной мере и сильным характером, и склонностью к авантюрам. Правда, всяких приключений в Шире не любили. Марокко с ними сплошная. Но тукам прощали, а старейшину туков величали не иначе, как полным именем вообще-то употреблявшимся в Шире редко, с добавлением числительного при необходимости, например, «Изенгрим-второй». В ту пору, о которой пойдет речь, единственным представителем власти был мэр Микорыто и всего Шира. Его избирали на вольной ярмарке в Белых Увалах, проводившейся каждые семь лет в середине лета. Первейшей и чуть ли не единственной обязанностью мэра Было присутствие на пирах по случаю праздников, а в них недостатка никогда не было. Заодно мэр исполнял обязанности почтмейстера и первого шерифа, что-то вроде начальника полиции. Но если почтовая служба еще требовала некоторых хлопот... Хоббиты, владеющие грамотой, без конца писали своим родственникам, друзьям и знакомым, жившим дальше полутора после обеденных прогулок то шерифам делать было попросту нечего. Единственным признаком формы для них являлось перо на шляпе, а полицейские функции сводились к розыску заблудившегося скота до да разбирательством из-за потрав, в коих повинен был все тот же скот. На всю управу благочиния вполне хватало 12 шерифов, по три на каждую четь. На границах их требовалось больше. Там они, что называется, околачивали, присматривали за всякими околотнями, большими и маленькими, чтобы не досаждали. Как раз когда начиналась эта история, околотней развелось великое множество. Посыпались сообщения и жалобы на всяких разумных и неразумных чужаков, наводнивших приграничье. А уж это первейший признак неблагополучия. Все не так, как следовало бы и как всегда было. Правда, большинство хоббитов и ухом не вело. Даже Бильбо не задумывался над тем, что сулят эти события. 60 лет минуло с тех пор, как он вернулся из путешествия. Даже по хоббитским меркам возраст его считался весьма преклонным. Ведь едва ли половина хоббитов справляет свое столетие. Но как бы там ни было, Абиль бы жил себе да жил. И надо заметить, жил безбедно. Видно, от богатства, обретенного в странствиях, Кое-что еще оставалось. Что привез, да что истратил, да сколько осталось, Про то он никому не рассказывал, Даже любимому племяннику Фрода. И найденное кольцо по-прежнему хранил в тайне. История находки кольца В «Хоббите» рассказано, как в один прекрасный день у дверей Бильбо появился могучий маг Гэндальф Серый, и с ним 13 гномов, а именно сам Торин Дубащит, гном царского рода в изгнании, товарищи. И в этой кампании Бильбо, к своему немалому удивлению, апрельским утром 1341 года по ширскому счету отправился в путь добывать сокровища подгорных королей, которые гномы потеряли где-то под Эребором. Предприятие завершилось успешно, дракона при сокровищах удалось извести. Но хотя было совершено немало подвигов, а в битве пяти воинств пал Торин, В долгих хрониках Третьей Эпохи великие эти события заняли бы всего несколько строчек, если бы не случай в пути. В мглистых горах на путников напали орки, и отставший Бильбо заплутал в подгорных лабиринтах. Там, в темноте, он нашарил на камнях кольцо и положил в карман. Тогда находка показалась ему просто маленькой удачей. В поисках выхода Бильбо спускался все глубже к корням гор, пока, наконец, не забрел в тупик. Дальше хода не было. Здесь, навсегда скрытое от всякого света, лежало вечно спокойное озерцо, посредине которого жил на острове Голлум. Маленькое отвратительное создание — В крошечной лодочке, больше похожей на корыто, гребя широкими лапами, пялясь в темноту огромными бледно-мерцающими глазами, он шастал по озеру, ловил слепую от рождения рыбу и пожирал живьем. Впрочем, он не был привередлив. Удавалось без особенных хлопот словить орка, годился и орк. Голлум владел сокровищем. Давным-давно, когда еще он жил на свету, к нему попало кольцо. Золотое кольцо, делавшее своего обладателя невидимым. Ничего, никого и никогда Голлум не любил так, как это странное украшение. Он называл кольцо «Моя прелесть», разговаривал с ним, даже если не носил при себе Когда не надо было охотиться, выслеживать орков, он хранил свое сокровище в укромной ямке на островке. Будь кольцо при нем, он, не задумываясь, напал бы на Бильбо, как только встретил его. Но именно в этот момент кольца у Голлума не оказалось. Зато Хоббит сжимал в руке острый эльфийский клинок. Стремясь выиграть время и отвлечь внимание, Голлум предложил Бильбо поиграть в загадки, поставив на кон обещание показать дорогу к выходу против жизни хоббита, которому в случае проигрыша предстояло пойти на обед Голлуму. У Бильбо не было выбора. Он окончательно заблудился и совершенно не представлял, куда идти. Пришлось соглашаться. Они загадали друг другу немало загадок, и в конце концов Бильбо повезло. Мучительно придумывая очередную загадку, он нащупал в кармане незнакомый предмет и машинально воскликнул «Что это у меня в кармане?». А Голлум, приняв вопрос за загадку, не смог отгадать с трех раз. Мастера старинной игры расходятся во мнениях «Можно ли считать такой вопрос загадкой?». Но все признают, что если уж Голлум принялся отвечать и ответил три раза, все было честно, и проигрыш требовал уплаты. Бильбо настаивал на выполнении условий, но в тайне подозревал со стороны скользкой твари подвох, хотя обещания, данные в подобных условиях, во все времена и у всех народов соблюдались свято, и только самые распоследние злы дни рисковали нарушать их. Однако именно таким злыднем и стал Голлум за долгие годы, проведенные во мраке, наедине с кольцом. Он замыслил черное предательство, оставил Бильбо и бросился на свой островок за кольцом. Он изрядно проголодался, злился из-за проигрыша, и, будь с ним его прелесть, свернул бы Хобби ту шею, не посмотрев на оружие. Но кольца на островке не было». Голлум потерял его. Оно ушло. От жуткого визга Голлума, обнаружившего пропажу, у Бильбо волосы встали дыбом, хотя он, конечно, не понял, в чем дело. Зато Голлум, правда, с запозданием, нашел ответ на загадку. — Что там у него в карманах? — зашипел он, и бледные глаза запылали во мраке зеленым пламенем. Одно желание легко читалось в них — вернуться, немедленно прикончить хоббита и отыскать свою прелесть. Бильбо едва успел заметить опасность и метнулся прочь от воды. Ему снова повезло. На бегу он сунул руку в карман, и кольцо словно само скользнуло ему на палец. Голлум промчался мимо, не заметив хоббита. Он спешил к выходу, чтобы не пропустить вора — Бильбо осторожно двинулся за ним. Голлум скулил на ходу, ругался, жаловался и причитал, без конца поминая свое сокровище. Постепенно Бильбо кое-что понял, и надежда забрезжила перед ним. Раз ему посчастливилось найти настоящее волшебное кольцо, значит, появился шанс ускользнуть и от Голлума, и от орков. Голлум привел хоббита к незаметному лазу у подножия восточного склона и улегся поперек выхода, принюхиваясь и прислушиваясь. Бильбо чуть было не поддался искушению пустить в дело меч, но жалость остановила его руку. Положение это было неравным. У него были и кольцо, и меч, а у Голлума ничего. Поэтому, собравшись с духом, Он просто перепрыгнул через Голлума и помчался к выходу, преследуемый истошными воплями «Вор! Вар, Сумникс! Мы навсегда ненавидим его!» Любопытно, что, встретившись со своими спутниками, Бильбо описал события не совсем так, как они происходили. Оказывается, в случае проигрыша Голлум обещал ему подарочек. Но когда и в самом деле проиграв, отправился за ним, волшебным кольцом, полученным некогда в день рождения на остров, оказалось, что кольца нет. Конечно, ведь Бильбо еще раньше надел это самое кольцо, а теперь еще и выиграл его, поэтому кольцо принадлежало хоббиту по праву. Но раз Голлум не сдержал обещания, Бильбо потребовал показать дорогу к выходу и так выбрался наружу. Эта же версия оказалась записанной и в воспоминаниях Бильбо. Он сам настолько поверил в нее, что даже совет у Элронда не заставил его усомниться. Естественно, в этом виде история попала и в книгу, и во многие списки с нее — Но некоторые хроники содержат истинное описание событий, и исходят они, конечно, либо от Фрода, либо от Семиуса. Они-то знали правду, хотя и не стали менять собственных записей Бильбо. Ну а Гэндальф, например, и вовсе не поверил истории, рассказанной Бильбо. Он очень заинтересовался кольцом, и в конце концов вытянул из Бильбо подлинное описание событий. На некоторое время это даже всерьез нарушило их дружеские отношения, но Мак считал, что правда дороже. Гэндальфа прежде всего насторожило бессмысленное вранье, вовсе не свойственное хоббитам. Очевидно, о подарке Бильбо заговорил с подачи Голлума. Тот тоже без конца твердил о подарочке на день рождения. Макс задумался... Но прошло немало времени, пока все подробности этой истории не прояснились даже в его умнейшей голове. О дальнейших приключениях Бильба говорить почти нечего. Кольцо помогло ему ускользнуть от орков, он и дальше пользовался им, чтобы помочь друзьям в трудные минуты, но не показывал никому. По возвращении домой он говорил о кольце только с Гэндальфом и Фродо, и был уверен, что во всем шире никто, кроме них, не подозревает о его существовании. И рассказ о своем путешествии он показывал только Фродо. Верный меч-шершень Бильбу повесил над камином, а бесценную кольчугу из драконьей сокровищницы, подаренную гномами, предоставил маттом дому в Микарите. Зато старый плащ с капюшоном лежал дома в комоде, а кольцо на изящной цепочке всегда было в кармане у Хоббита. Бильбо вернулся домой 22 июня 1342 года на 52 году жизни, и с тех пор в не происходило ничего примечательного до того дня, когда господин Сумникс, начал готовиться к празднованию своего 111-летия в 1401 году по счету Шира. С этого момента и начинается наша история. О летописях Шира Роль, сыгранная хоббитами в великих событиях конца Третьей Эпохи, пробудила в них интерес к собственной истории. Шир вошел в состав Воссоединенного Королевства. По этому поводу устные предания были собраны и записаны, положив начало летописям Шира. Некоторые знатные хоббиты оказались причастны к великим делам, и теперь во многих семьях старательно изучались древние истории и легенды. В конце первого столетия четвертой эпохи В Шире насчитывалось уже немало библиотек, содержащих множество исторических трудов и хроник. Среди них отличались хранилища в Недовышках, в Смеалищах и в Брендинорье. Наше повествование о конце Третьей Эпохи заимствовано главным образом и залы книги Западного Крома, хранившейся в Недовышках, в доме Очарованов, потомственных дозорных Западного Крома. Предположительно, это подлинный личный дневник Бильбо, бывший с ним в Ривенделле. Фродо вернул его в Шир, существенно дополнил, а в 1420-21 годах дописал историю войны. Она составила отдельный том, который и хранился вместе с тремя другими, переплетенными в красную кожу, подаренными дядей-племяннику при расставании. Позже... К этим четырем томам добавился пятый с комментариями, генеалогией и другими материалами, касающимися хоббитов, членов Братства Кольца. Подлинная алая книга не сохранилась, но потомки Семиуса сняли с нее несколько копий, большинство с первого тома. Самая замечательная из этих копий имеет свою историю. Хранившаяся в смеялищах, Написана она, тем не менее, в Гондоре, возможно, по настоянию внука Перегрина, и завершена в 1592 году по счету Шира или в 172 году четвертой эпохи. Южный список заканчивается словами «Финдегил, королевский писец, завершил сей труд в 172 году и свидетельствует о точном согласии с книгой Тана в Минастирите», являющейся точной копией Алой книги «Перианатов», изготовленной по велению короля Элиссара. Алая книга «Перианатов» подарена королю Элиссару Таном Перегрином в день его возвращения в Гондор в 64 году. Судя по этой надписи, книга Тана — наиболее полный список с Алой книги. В монастырите она была тщательно исправлена, особенно в части эльфийских имен и названий, дополнена кратким изложением истории Арагорна и Арвин, не связанной непосредственно с войной. Как удалось установить, полная история принадлежит Перу Барахира, внука правителя Фарамира, и записана вскоре после ухода короля». Но самое важное в копии Финдегила – это уникальные переводы с эльфийского, сделанные Бильбо. Все три тома выполнены с величайшим тщанием и мастерством. Работая в Дольне с 1403 по 18 год, Бильбо обращался к редчайшим источникам. Он не только работал с летописями, но и говорил с теми, кто помнил начало эльфийской истории – Переводы повествуют о древнейших днях, поэтому Фродо не включил их в свой вариант, и здесь они не приводятся. Далеко не все из того, чем располагали хранилище Тукборо, нашло отражение в Алой книге. Достославные Мериадок и Перегрин, старейшины двух знатнейших родов Шира, имели тесные связи с Гондором и Роханом, Поэтому списки списке например, содержат множество фрагментов истории Эриадора и Рохана. Часть из них записана самим Мериадоком. хотя лучше известны другие его работы травник Шира или этосчисление, связывающие календарный счет Шира и брыля с календарями Дольна, Гондора и Рохана. Мериадок также является автором небольшого трактата «Древние понятия и имена Шира», содержащего любопытные рассуждения о родстве хоббитского языка с языком Рохана и объяснение происхождения особых ширских словечек и названий. «Хранилище в смеалищах» содержало источники, может быть, менее интересные для хоббитов, но весьма ценные для большой истории. В этом заслуга Перегрина. Он, а позже его наследники, собрали немало манускриптов, составленных песцами Гондора и содержащих копии или переложения преданий о временах Элендила. Только здесь и можно отыскать сведения об истории Нуминора и возвышении Саурона. Не исключено, что именно в Смеалищах с помощью архивов Мериадока была осуществлена первая сводка «Повести лет». Несмотря на предположительный характер многих дат, особенно относящихся ко Второй Эпохе, труд заслуживает самого пристального внимания. Возможно, в этой работе Мериадок пользовался сведениями, полученными во время частых посещений Дольна. Там, после ухода Элронда, еще долго жили его сыновья и многие высокие эльфы. Говорят, что и Келеберн жил там после ухода Галадриэль. Но нет упоминаний о том, когда он отправился в Серебристую гавань. Вместе с ним из Средиземья ушла последняя живая память о древнейших днях.